Примечание. Берцлей, Обри Винсент, английский художник-график, среди его лучших работ, изысканные иллюстрации к смерти Артура, Меллори, похищению Локона Поупа, Саломеи Оскара Уальда. Доре, Гюстав, французский художник, прославившийся как иллюстратор Библии и многих классических литературных произведений, в том числе божественной комедии Данте и Дон Кихота Сервантеса. Конец примечаний. Ему часто приходило в голову, что насмешливое отношение людей, обладающих высоким интеллектом, ко всякого рода сокровенным знанием, является счастьем для остального человечества, ибо,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 портовых кварталов напротив «Гавернерс Айленд», сгрудившихся вдоль нескольких неухоженных улиц, что берут начало от доков и берут вверх по холму, чтобы в конце концов соединиться с некогда оживленнейшими, а теперь почти не использующимися «Клинтон» и «Корт-стрит», ведущими в направлении Холл. Примечание. Гавернерс-Айленд, губернаторский остров. Островок в Нью-Йоркской бухте, несколько южнее Манхэттена, где некогда размещалась резиденция британского колониального губернатора, а позднее находились крепость и военная тюрьма. Конец примечания. А в районе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 Сирийские, испанские, итальянские и негритянские корни слились здесь в лагедина, и щедро посыпанные американским и скандинавским навозом явили свету свои буйные ростки. Весьма странные крики вырываются порою из недр этого шумного столпотворения и вплетаются в чудовищную органную летанию пароходных гудков, исполняемую под аккомпанемент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 Достаточно заметить, что далеко не все люди, посещающие Red Hook, возвращаются обратно. Обычно это удается только умеющим держать язык за зубами. В настоящем положении дел Меллоун обнаружил едва уловимые признаки некой тщательно оберегаемой ужасной тайны, несравнимой ни с одним из самых тяжких общественных пороков, о которых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 При всей своей омерзительности они интересовали Мелоуна гораздо больше, чем он мог признаться своим товарищам по службе, ибо за ними скрывалась некая чудовищная сила, берущая начало в неведомых глубинах времени»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 дуарийского периода и запечатленный в народных преданиях как черное месса» или «ведьмовский шабаш». Он ничуть не сомневался в том, что зловещее порождение Урала-алтайского шаманства и азиатских культов плодородия дожили до наших дней и лишь иногда содрогался, пытаясь представить себе, Насколько древнее и ужаснее должны они быть в реальности даже по сравнению со своими самыми древними и самыми ужасными описаниями.